Глава двадцать третья. Ред хлопнула дверью крепости резче, чем нужно, и прижалась к ней спиной, как будто за ней кто-то гнался. Обычно ей было не из-за чего плакать, и потому она плакала недолго. Тем не менее, лицо покрылось пятнами, веки набрякли. Входная дверь распахнулась, и в крепость вовалились Файв и Лира. Она смеялась, прижав руку к животу, он оживлённо, Рэт никогда его таким не видела, размахивал в воздухе руками, что-то рассказывая. Рэт молча смотрела на них. Файв однажды сказал, что их отношения довольно сложны. Но было ясно, что они оба на свой лад любят друг друга. Просто любят. Грудь Редс сдавило. В руках у Файфа был холщовый мешок, вроде того, что Редс Эманом вчера принесли от Аташейлы. Одна из завязок ослабла, и из мешка торчало что-то алое. Заметив девушку, Лира поспешно упихала вещь обратно в сумку. Рэд Та приветственно улыбнулась, потёрла глаза, надеясь, что тусклое освещение скроет следы слёз на её лице. Ходили на край, забирали остатки припасов. Лира развязала свою сумку, вытащила оттуда бутылку вина и помахала ею. Вальдерек утверждает, что это не разбавленное. Я склонна ему верить, поскольку вы с Эмоном спасли его зятя. Последние слова Лира произнесла небрежно, но на её тонком лице промелькнуло любопытство. Она посмотрела на Рэд так, будто видела всё, что та пыталась скрыть за фальшивой улыбкой, и торопливо вытертыми глазами. Рэд отвела взгляд. А в другой сумке что? Файв и Лира обменялись взглядами и мнениями и пришли к какому-то соглашению. Ну, Его же здесь нет, чтобы отдать это ей. В конце концов, произнёс Файв. Он протянул мешок Рет. Твой плащ. Их поведение казалось странным, потому что это действительно оказался её плащ, тщательно залатанный. Но у Рета не было сил, чтобы размышлять об этом. Она взяла сумку и, не проверяя содержимое, перекинула через плечо. Спасибо, Ещё один молчаливый обмен мнениями. Файв двинулся к столовой, осведомившись на ходу. Эмон здесь? Да найдём мы его. Он, наверное, опять переводил, пока у него глаза ослепаться не начали. Лира подбадривающе посмотрела на Рэд. Ты всегда можешь поговорить со мной, если захочешь, а вслух произнесла. Если хочешь, пойдём с нами. Я заставлю Файфа заварить нам чаю. Рэд изобразила на лице подобие улыбки и покачала головой. Но всё равно спасибо. Теперь она заметила грязь и кровь на брюках Лиры. Лезвие меча выглядело так, словно его только что наспех вытерли. Столкнулись с чем-то в лесу? Да, с парочкой теневых тварей. Лира хотела браво фыркнуть, Но получилось не очень. Хорошо, что Файв оказался поблизости. Он заметил одну из них раньше меня. сумел бросить в неё пузырёк с кровью, прежде чем тварь успела слепить себе тело. Я и не знала, что Файв тоже ходит патрулировать. А он и не патрулировать ходил, я так думаю. Лира пожала плечами. В её тёмных глазах промелькнула тень грусти. Он просто проверял, не появились ли на границе слабые места. как и жители деревни, пытающиеся прорваться с края через лес. Так много людей, угодивших в сети декалеси. Так много людей страстно желающих вырваться из них. Рэд вспомнила первый разговор, который услышала благодаря зеркалу, о смерти Айлы. Она прикусила губу. Тогда Эмон сказал, что она может покинуть лес, когда захочет. для него Файфа и Лиры, накрепко привязанных к дикалессию, единственным вариантом покинуть его оставались только слабые места на границе. И они там действительно есть? Лира переступила с ноги на ногу. Пузырьки с кровью у неё в сумке звякнули. Честно? Я так не думаю. Не на границе с Валейдой. И не такие большие, чтобы мы смогли пройти. За эту границу Дикалеи держится просто зубами. После паузы она добавила: Я не думаю, что Файв действительно верит, что найдёт слабое место. Но, понимаешь, надежда это как сапог не по размеру. Носить больно, а босиком ещё больнее. Рэт её прекрасно понимала. Она знала, что такое надежда. то, что сжигает изнутри. Запах волос Ниф, узор, в который складывались шрамы на тыльной стороне рук Эмона. А ты хотела бы найти слабое место на границе, если оно там есть. Тогда ты покинешь лес. Вопрос казался простым, но это была обманчивая простота. Лира вздохнула, взмахнув длинными ресницами. Я не знаю, внешний мир. Я так давно не бывала там. Наверняка там всё изменилось. Да и кто знает, что произойдёт с нами, если мы покинем лес? И я просто не знаю. Она потёрла предплечье. "Знак удерживает нас привязанными к лесу, а не барьер на границе. Даже если мы найдём слабое место, то скорее всего, не сможем пройти сквозь него. А если лес отпустит нас, Алира опустила руку. Если Файв уйдёт, то и я тоже. Мы будем держаться вместе. Он и я. Урац снова сдавила грудь. На этот раз так сильно, что ей стало почти нечем дышать. Она слабо улыбнулась Лире. Приглашение на чай всё ещё в силе, сказала та. Только намекни. И я заставлю Файфа добавить испечь что-нибудь. Рэд почти искренне улыбнулась ей и стала подниматься по лестнице, таща на плече сумку со своим заплатанным плащом. Голоса Лиры и Файфа слились в неразборчивое бормотание и стихли. Рэд со вздохом села на неприбранную кровать, поставила сумку рядом и спрятала лицо в ладонях. Она должна уйти. Таков был план, не так ли? Вернуться в Валейду, остановить Ниф, сделать всё то немногое, что она могла, чтобы Диколесий оставался сильным. Но тем не менее, идея покинуть Эмона казалась неправильной. Рэт могла испытывать обиду, гнев, грусть, смущение и много других чувств, которые не могла даже определить. но оставлять его было неправильно одна мысль об этом отзывалась острой болью в груди не только из-за чувств, которые она к нему испытывала их магия их связь друг с другом и с лесом ред была предназначена для декалеси и при мысли о том, чтобы покинуть его она испытывала почти физическую боль Эмон не будет никого удерживать. Она знала это. Если она вернётся в Валейду и останется там, если Лира и Файв смогут найти слабое место на границе Дикалесия и выскользнут наружу, Эмон им ещё и припасов на дорогу соберёт. Он отошлёт всех прочь, а сам иссохнет в борьбе с тенями. Он был твёрдо намерен страдать один. Рэд покачала головой и распустила завязки на мешке. который дал ей 5. На алом засияло золотое. Ретна хмурилась и вытащила починенный плащ из сумы. У неё перехватило дыхание. Её плащ был не только починен. Он был переделан. Лес заполонил плащ. Лес во всём богатстве своих обличий протянулся по алой ткани от плеча до плеча. На левом золотой нитью были вышиты летние пышные деревья, осенние деревья, теряющие листья, и голые зимние деревья расположились в центре, а правое плечо покрывали изображения весенних деревьев, на которых бурно распускалось листва. Деревья были изображены полностью, от макушек до корней, которые замысловато сплетались, и уже на самом подоле плаща становились фигурой волка в прыжке. Рэд зажала рот руками. Свадебный плащ. Такова была древняя свадебная традиция валейды. Рэд никогда не думала, что ей удастся стать частью и этого ритуала. Невеста надевала плащ, на котором были вышиты изображения земель и владений её нового супруга. как символ нового дома, который они создадут вместе. Как правило, свадебные плащи были белыми и расшивались серебром. Но её свадебный плащ оказался алым, расшитым золотом. Это было не только дорого, но и крайне редко встречалось. Символ Ред как жертвы превратился в нечто иное, в символ новой жизни, которую она создала для себя. будущее, сшитое из обрывков прошлого, которые ей остались. Она всё ещё чувствовала припухлость на губе от поцелуя Эмона. Рэд стянула с себя одежду и залезла под плащ. Ей было неважно, утро сейчас, день или ночь. Она позволила теплу своего свадебного плаща и запаху листьев и библиотеки убаюкать себя. Когда Рэт проснулась, она была в комнате одна. Девушка выбралась из мятой кучи, в которую превратились простыни и плащ. Кое-как расчесала взлохмаченные волосы. Тут растопил камин, и теперь в нём весело плясало пламя. Одеяло Эмона лежало всё так же смятым и нетронутым на полу между кроватью и камином. Глаза Рэт сузились. Если Волк рассчитывал избежать прощаний, Он ошибался. Рэд не собиралась покинуть крепость тихо и незаметно. Да пропади они проподом все его доводы и объяснения. Он не мог рассчитывать, что после этих двух поцелуев она просто исчезнет из крепости. Её одежда кучей валялась на полу. Рэд оделась, накинула на плечи свой новый свадебный плащ. Она была уже на полпути к лестнице, когда колени её подогнулись. Видение обрушилось на неё, чуть ли не сбив с ног. Тима, битком набитая шипами и листьями. Рэд схватила воздух грудью, прижала руки к вискам. Осколок магии распустился в её груди, жилы её налились тёмной зеленью. Нить, связывающая её и Эммона, натянулась, и даже реще, чем в тот день, когда им пришлось выручать Бармейна. И снова Рэд увидела его руки. большие, исполосованные шрамами, погружённые в землю. Вены сияют изумрудным светом. Кора покрывает запястья вместо кожи. Корни, оплетающие кости, тянутся к корням, пронизывающим землю, потому что в этом теле не осталось почти ничего, кроме них. Барьер между человеком и деревом почти стёрся. Её горло, горло Эмона, наполнилось землёй. Страж-древо стояли вокруг него почти идеальным кругом. На коре цвета кости не было ни пятнышка теневой гнили. Одно дерево было выше других. На его стволе был странный прямоугольный шрам, как будто с него содрали полосу коры. Что-то оплетало его корни, поблёскивая. Видение исчезло, Рэт вернулось в собственное тело. Сердце её стучало в рёбра. Эмон что-то сделал. отдал слишком много крови, и осталась только магия. Идекалесия пожирала его. Рэт скатилась по лестнице. Может, Файв и Лира были где-то рядом, но она не стала даже пытаться искать их. У неё не было на это времени. Эма на распадался, разваливался на куски. Рэт распахнула дверь крепости, подбежала к воротам, приложила руку к холодной стали. Ворота, словно узнав её, немедленно открылись. Она не знала, где всё это происходит, но ноги казалось сами вели к Эмено, и она положилась на них. Раэт мчалась сквозь дикалесье, с каждым биением сердца, с каждым выдохом повторяя только одно: "Держись, держись". Сначала она его услышала, и только потом увидела. Тяжёлое дыхание Эмона эхом отдавалось в лесу. Ветви деревьев дрожали ему в такт. Рэд вылетела на поляну и увидела круг белых деревьев. В центре его лежал волк. Фиолетовый свет падал на его исполосавленную старыми и свежими ранами спину. Кровоподтёк на лице мира в форме человека. Вот кем он сейчас был. Эмон Имя прозвучало резко, как удар хлыста, но он, похоже, её не услышал. Руки его были погружены в землю по локоть, длинные волосы тоже упали в грязь. Пот, покрывавший его тело, поблёскивал в сумерках. Страж древа склонились к нему, тянулись к нему ветвями, одновременно преклоняясь перед Эмоном и желая втянуть его в себя. Крепла дыша, Рэд упала на колени рядом с ним. Нежно провела руками по волосам. Ей не нужно было спрашивать, что тут произошло. Вены Эмена, наполненные изумрудным сиянием, кора, покрывавшая его руки, мелкий глаз, теперь полностью зелёный, сами по себе были ответом. Веками он по капле отдавал себя лесу, по капле впуская его в себя. бы дейс сохранить в себе хоть что-то человеческое, потому что только он один мог удержать дикалессию. Но теперь дикалессию этого было мало. Должно быть двое, раздался голос из закоулков её памяти, хотя скорее это прошептал осколок магии в её груди. Что я могу сделать? Эмон, как обычно, зарычал в ответ. и Рэд, уже зная, что он пытался сказать, почти взмолилась. «Не говори ничего!» Эммон затряс головой, с его волос разлетелись брызги грязи. «Это единственный способ...» В голосе его опять звучал шепот листьев. «Это единственный способ удержать его, если я не хочу позволить ему забрать тебя». Рэк схватила его руками за голову, подняла её, заставив Амина посмотреть на себя. "Не единственный. Я не позволю ему забрать тебя у меня, Эмон". Когда она прикоснулась к нему, золотое свечение снова вспыхнуло у неё перед глазами, и она увидела Эмона в этом его обличии, обнажённого практически до самых костей. Он израсходовал себя полностью. отдал всю свою магию и кровь, но лесу нужно было больше, и диколесье пожирало последние его крупицы. Зелёные вены выступили на шее Эмона, сухожилия взбугрились как корни. Это единственный способ. В его голосе уже не было ничего человеческого, лишь шорох листьев на осеннем ветру. Если не я, то ты. Я не хочу платить такую цену. Рек схватил его за подбородок, заставив эти залитые зеленью глаза посмотреть на себя. Я не брошу тебя посреди вот этого всего. И ты тоже не бросишь меня, Эмон. Даже не думай об этом. Его полные губы сжались. Он смотрел на неё, не отрываясь, а из уголков глаз полезли крошечные листья. должно быть двое снова вспомнил ред но это была не констатация факта это был приказ она обняла его за плечи почти как вчера в башне потянулась к своему осколку магии но тот ускользал от неё в конце концов эта магия была осколком магии диколесья а диколесье сейчас не хотело ей подчиняться эмон отдал Диколесию всё человеческое, что было в нём самом, пожертвовал всю кровь до последней капли. Но так и не смог насытить эту вечную жажду Диколесия. Нет. Словно со стороны услышал ред свой собственный голос. Ты не можешь просто продолжать брать, тени тебя раздири. Сначала вторые дочери, а теперь он Они не принадлежали тебе, и он тоже. Никто из нас этого не выбирал. Голос её поднялся до крика, эхом разлетелся по лесу, как вопль какой-то твари, почуевшей добычу. И когда эти бешеные звуки вырвались из её горла, диколесье на миг остановилось. Нечто огромное, непостижимое. разум, который не укладывался в рамки этого понятия, сознание, не знающее никакой морали, которую могла бы понять Рэд, остановилось, повернулось к ней и посмотрело на неё. "Выбар", задумчиво прошептала Дикалесия. Высохла ветка. Скрутились листья и упали на землю. У Рэд не было времени попытаться разобраться с лесом. Не было времени спорить и надеяться, что он поймет. Магия в ней тянулась к Эммону. Тонкая нить ее силы желала ворваться в его тело, чтобы воссоединиться со всей остальной магией леса, которая сейчас наполняла его тело, перекраивая его на свой вкус. Лес снова ставший частью круговорота магии. Он забирал Эммона по частям. оставляя на этом месте себя, свои корни и ветви, всё время пробуя на прочность границы между человеком и лесом, пока не разрушит их. Но для этого лесу потребовалась вся его сила, включая ту его часть, которая жила в ней. Рейд собрала все свои силы, чтобы удержать этот осколок магии в себе, и она вырвала его у леса. Боль захлестнула её. Магия разрывала ей вены, словно шипы. Это было как разрубить пополам живой стебель. Деколесье тоже зашлось от боли. Ред слышала крик в шорохе листьев и скрипе веток, крик, пронзивший ее до мозга костей. Она ощутила на губах кислый привкус вины. Они с Эммоном причиняли вред лесу, тому, кого они должны были спасти. «Короли и тени!» И снова всё свелось к чувству вины. Но это сработало. Рэд потянула свой осколок магии Диколесия, как будто она пыталась выплыть травинку, ухватившись за её корешок, разворачивая направление потока силы, не давая ей наброситься на Эмона. Это была капля в море силы Диколесия, но её хватило, чтобы не дать лесу пожрать волка. сохранить в нём всё то человеческое, что ещё оставалось. Осколок леса в девушке боролся изо всех сил. Слёзы боли текли по её щекам. Все её сосуды словно набили раскалёнными углями. Но ред удерживала его, не давала вырваться, загоняя его в клетку из самой себя. Так же как Эмон все эти годы удерживал лес в клетке из самого себя. И диколесье остановилось. Тяжёлая тишина повисла над деревьями. Атмосфера изменилась. Диколесье чуть сдвинулось. Рэд пробежала по корням под ногами Рэд. Мерцание по листьям. Рэд ощутила, как этот нечеловеческий разум осознал что-то. Что-то наконец-то понял. Осколок дикалесия в груди перестал пытаться вырваться наружу, вернулся на своё место и успокоился. Лес больше не произнёс ни слова, но Рэд охватило странное чувство, что он принял какое-то решение. И какого бы оно ни было, это означало, что Лес оставит Эмона в покое на некоторое время. Эмон и дикалесси постепенно разъединялись в той мере, в какой они могли. Усики покидали руки волка, втягивались обратно в землю, оставляя кровавые проколы в тех местах, где они вошли в тело. Эмон вздрогнул, закашлялся, выплюнул ком грязи прямо на колени Рэд. Полосы коры, сжимавшие его запястья как наручи, не собирались исчезать. Ещё одно необратимое изменение, оставленное лесом, как и лишний дюйм роста, как и зелёные прожилки в доках его глаз. Но он снова был её Эмоном. Рэд села рядом, прислонилась лбом к его лбу. Эмон отодвинулся, хотя и очень неохотно. Как ты меня нашла? Меня привело видение. Руки Рэд дрожали. Тоскую по прикосновению его пальцев, которое одно могло заставить их перестать трястись. Как это произошло? Эмон, пошатываясь, поднялся на ноги. Я исцелил их всех. Дорет дошло не сразу. Глаза её расширились. Она посмотрела совсем другим взглядом на его лицо, на порезы на его ладонях, рука к груди. Из них сочилась уже не кровь, а А что-то зеленоватое. Эмон закрыл каждый разрыв, который образовался на месте пропавших страждрев. А когда у него закончилась кровь, он призвал лес. Наполнял себя магией диколесья, пока оно практически не вытеснило его самого. Зачем? спросила она хрипло. Зачем ты это сделал? чтобы у тебя не было причин возвращаться сюда из Валейды. Не глядя на неё, ответил Эмон. Рет внезапно ощутила вес плаща у себя на плечах. Он стал очень-очень тяжёлым. "Нет", только и смогла произнести она. "Нет. Какая чушь? Я должна вернуться. Я нужна" Ты не нужна мне. Это должно было прозвучать холодно, да вот только голос Эммано дрогнул. Последние 100 лет я удерживал декалеси один и прекрасно могу делать это сам и дальше, без осечек. Я могу быть сильнее. Сильнее Киарана. Про себя дополнила его невысказанную мысль Рэт. сильнее, чем человек, который запустил эту длинную цепочку смертей, корней и гнили, и которого лес опустошил полностью, когда он остался один. Я дал ему то, что ему нужно. Вспаrow себе достаточно глубоко, глубже, чем мне самому казалось возможным. Я могу удерживать его и один. Этого вполне хватит. Амон стиснул кулаки. В порезах на них совсем не было крови. только густой древесный сок, а из краёв ран уже проклюнулось что-то зелёное. Всё дело в том, что я просто был слаб. Что произойдёт, когда лессу опять будет нужно так много? Эмон он почти поглотил тебя. Диколесье заполнило почти всего тебя, превратило тебя в рит не знала, во что лес почти превратил Эмона, не была уверена. Какое-то другое существо, не человек. Но ведь Эммон никогда в полном смысле слова «человеком» и не был. В чудовище, скорее всего. «Лес забрал их», — сказал Эммон. «Каждую вторую дочь. Он оставил только меня, потому что знал, что ему нужен кто-то живой». Он поднял руку, согнул залитые кровью и соком пальцы. Я буду жить. Неважно, во что он превратит меня. Прекрати. Ты не можешь просто... Тебе здесь нечего делать, Ред. Эммон нависал над ней, такой же суровый и темный, как и деревья вокруг них. Твоя сестра уничтожает страж древа, чтобы ты могла покинуть лес, верно? Так сделай это. Уходи отсюда. Он махнул рукой и отвернулся. Освободись от меня с чистой совестью. Освободиться от тебя? Ты думаешь, я этого хочу? Она взглотнула, поправила край плаща. Сумеречный свет тихонько заиграл на золотых нитях вышивки. А ты сам. Ты именно этого хочешь. Мыскулы на его спине перекатились под коркой грязи, крови и засохшего сока. Эман смотрел на плащ с глубоким и непостижимым выражением лица. Неважно, чего хочу я, сказал он и отвёл взгляд. Эман, что же ты делаешь? сломанным голосом пробормотала Рэд. Но она уже растеряла всю свою твёрдость и решительность. Тебе здесь нечего делать. Эмон всё ещё смотрел на деревья, словно их вид укреплял его решимость. "Я пытаюсь", словно молитву произнёс он. "сделать то, что лучше всего для тебя". "Дерьмо!" Слёзы отчаяния затуманили её взор. Рэт яростно стёрла их. "Дерьмо! Ты не можешь решать, что лучше для меня, Эмон". Он вздрогнул. Почему? Дрожащим голосом повторила она вопрос, который задавала вот уже несколько недель подряд. Почему ты так сильно хочешь быть один, когда я вот прямо здесь? По одиночке каждому из нас будет безопаснее. Тихо ответил Эмон. Ты не можешь просто Эмон развернулся с таким видом, словно сейчас набросится на неё. Рэд инстинктивно подбетелась. Я убил их, прорычал он, оскалившись. Диколесье высосало их досуха потому, что я не удержал его. Ярость читалась в каждой линии его тела, но глаз он спрятать не мог пустых, потерянных глаз, в которых читалось удовлетворение, тем испугом, который он в ней вызвал. Я позволил себе быть слабым. хотя должен был делать всё сам и один. Из-за этого они погибли. Да раздири меня тени, если я позволю этому случиться и с тобой. Рэт медленно и печально покачала головой. Эман указал рукой на блестящую белую массу у основания самого высокого страж-дерева, с которого была снята полоса коры. Рэт видела её, когда смотрела его глазами. Но тогда Она была охвачена паникой, и рассматривать это внимательно ей было некогда. Теперь, когда она посмотрела на эту массу внимательно, не понять, что это такое, стало невозможно. Кости. Кости, оплетенные корнями и вьюнком. Три грудные клетки. Три черепа. Куча других костей, названий которых она не знала. Костей. все, что осталось от вторых дочерей. «Ты все еще не хочешь убраться из этого леса, Ред?» хрипло и грубо спросил Эммон.